Лиза обвела взглядом в темноту. Санитары выругались. Лиза поднялась на ноги. О, Господи! Свет вспыхнул снова. Жалобно пискнув компьютер, с громким хлопком окутался дымом. Телевизор в соседней комнате закрепел, затем опять заработал нормально. Лиза стояла на месте, застыв в шоке. Она не могла оторвать взгляд от фигуры на кровати в краткое мгновение полной темноты, и сделала еще одно открытие относительно больной. Неужели до этого никому не приходило в голову включать здесь свет? И же этот феномен проявился совсем недавно. У женщины светились не только одни глаза — В темноте ее конечности, покрыты лишь тонкой простыней и лицой, испускали мягкое свечение, фосфоресирующее сияние, которое нельзя было разглядеть в ярком свете ламп. Синие-зеленые водоросли проникли не только в глаза, они были повсюду. Лиза была настолько поражена, что не сразу обратила внимание на другую деталь. Больная открыла глаза и смотрела на нее. Высохшие, словно пергамент, губы зашевелились. И Лиза не столько услышала, сколько прочитала по их движению. «Кто вы такая?» Двадцать часов двенадцать минут. Поднимаясь по трапу с нижней палубы, Монг слушал голос, звучащий в наушнике. Он спускался вниз, чтобы проверить, можно ли добраться до отдельного стапля райдера «Бланта», этот держал свой личный катер. Стапель не охранялся. Судя по всему, пираты просто не знали про его существование. — У меня есть электронный ключ от люка Стапеля, — говорил по рации райдер. — Как только я окажусь на свободе, я спущусь вниз, заправлю катер топливом и приготовлю к спуску. — вы сможете освободить доктора Каммингс в одиночку? — Да, — произнес микрофон Монг. — Чем меньше будет шума, тем лучше. — И вы все подготовили? — Да, мамочка, — Монг вздохнул. — Я буду готов через полчаса. Начинайте по моей команде. Вы знаете, что делать. — Вас понял. Конец связи. поднявшись на следующий лестничный пролет, Монг прошел к каморке уборщиц и достал одеяло, подушку и одежду, привасенную заранее. У него снова зажужжало в наушники. — Монг. — Лиза? Он взглянул на часы. — Было еще слишком рано. — У него гулко заколотилось сердце. — Что-нибудь случилось? — Ничего. — Точнее, случилось. Необходимо изменить план. Нам нужно место еще для одного человека. — Для кого? — Для моей больной. Она пришла в себя, Лиза. — Ее нельзя оставлять здесь, — послышался в наушнике настойчивый голос. То, что происходит с ней, имеет решающее значение для понимания всего того, что здесь случилось. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы гильдия скрылась вместе с ней до нашего возвращения». монк шумно выдохнул носом, просчитывая вариант. «Эта женщина способна передвигаться самостоятельно. Она очень ослабла, но сможет идти. Надеюсь, ничего определенного сказать не могу, поскольку в соседней комнате...» постоянно дежурит санитары. Я сейчас нахожусь в своей каюте. Здесь никто не помешает мне говорить. Больную я оставила в ее каюте. Она притворяет, что по-прежнему находится в кататоническом ступоре. И ты полагаешь, что она для нас очень важна? — Совершенно верно. Задав еще несколько вопросов, монк уточнил кое кие подробности, импровизируя на ходу. Ли закончил и разговор пообещав своей страны сделать всевозможное для подготовки бегства. — Райдер, — сказал микрофон Монг, — я все слышал, — ответил австралийский миллиардер. — Моя рация оставалась включенной. Нам нужно будет передвинуть сроки вперед. — Да я уже понял, что дело серьезное. Когда вы будете здесь? монк снял пистолет с предохранителя. — Как раз направляюсь к вам. 20 часов шестнадцать минут. Лиза вернулась в каюту больной. Она пришла в свитере. Лиза уже жаловалась санитаром на то, что замерзла. Это явилось поводом сходить к себе, чтобы связаться по рации с Монком. Когда она вошла, Твиддлди и Твиддлдум были все так же поглощены боевиком. Экранная погоня с перестрелкой была в самом разгаре. И вот сейчас кино иллюзии предстояло стать реальностью если все пройдет хорошо».